лава 14. Аминь. Аминь. Кто-то настолько пытался выдернуть меня из похожего на забытьё сна. Сознание раскололось на двое. Грани между ними были рваные, кровоточащие. Одна часть меня требовала, чтобы я открыл глаза, другая чтобы не открывал их никогда. Аминь. Я всё же вынырнул из тумана и сразу пожалел об этом. В голове зашумело, сердце стучало дробью. Лицо склонившегося надо мной Захара походило на маску. Поморщившись, я отбросил его руку. "Найди её", просепел я, едва смог собрать буквы в слова. "Найди мою жену". Ночью я втянул носом воздух. Мне несколько слов дались тяжелее, чем я мог предположить. Так, паршиво я не чувствовал себя ещё никогда. Внутри всё сжималось, стоило пошевелить рукой, мышца начинала сводить. Я вызову тебе врача. Захар сразу же сообразил, как мне хреново. Взгляд упёр на стоящую на тумбочке чашку. Выпьять одно из двух: либо я сдохну, либо встану на ноги. Разницы, в общем-то, никакой. «Нет!» — голос прозвучал сдавленно. Я мотнул головой и показал на чашку. «Дай мне это!» Захар засомневался, но всё же подал. Пахло отвратно. На вкус тоже оказалось так себе. Но я залпом выпил до дна. Спасло то, что язык к нёбу прилипал от жажды. «Найди её!» — повторял я, возвращая пустую чашку Захара. «Она ушла ночью. Достань мне её хоть из-под земли. Всё, перерой!» Не сразу я понял, что он сомневается. «В чём, блядь, проблема?» Тут я увидел в дверях служанку. Как там её зарема? Она стояла, не шевелясь, как восковая кукла. «Дом — дворец графа Дракулы. Люди в нём — живые куклы». Наверное, дрянь, которой напичкала меня моя жена, ещё не выветрилась. И начать, как бы взяться в моей голове к этому бреду. Что стоишь? прикрикнул я на Захара. Голова была свинцовой, но это не мешало отдавать себя отчёта в том, что мне было нужно. А нужна мне была Сабина. Зачем об этом я мог подумать потом. Одно я знал наверняка. Не только из-за прошлого. Не только, чёрт её подери, и даже не из-за сегодняшней ночи. В доме царил хаос, и я скорее чувствовал это, чем видел. На первый взгляд, всё осталось так же: степенность, тишина в коридорах. Но нескольких обрывков долетевших до меня фраз и обеспокоенных взглядов оказалось достаточно, чтобы уяснить, Окружающие лишь стараются выстроить привычное там, где ему не место. «Да хватит!» Я оттолкнул служанку, когда та в очередной раз принесла мне пиалу с вонючим бульоном. «Подыхать я не собираюсь. Где Захар? Найди его. Жду его у себя». Служанка склонила голову в смиренном кивке. Это тоже вызвало раздражение. «В какой момент жизнь превратилась в болото?» Когда и кто в последний раз осмелился сказать мне «хоть что-то поперёк?» Ответ был очевидным. А помимо неё? Я позову его. Служанка отступила, оставив бульон на тумбочке. «Забери это!» — процедил я. Она покорно унесла миску. Я втянул носом в воздух. Голова по-прежнему раскалывалась. «Чёрт! Найду Сабину!» Что сделаю, сам не знал. Верну сюда и встал. Я Настиш распахнул все окна. В комнату ворвался холодный влажный воздух. Несколько раз я вдохнул поглубже. Это было действеннее, чем мельтешение прислуги, и куда лучше приводило в порядок мысли. Я поймал себя на том, что внутренности больше не пытаются вылезти наружу. Моя жена, видимо, вряд ли Кеджа. Хотя... Мы нашли её, Амин. Я резко развернулся. Захар вошёл в спальню. В руке его была рация. Мне вдруг показалось, что я не видел его ни пару часов, а несколько месяцев. Часы, прошедшие с того момента, как мы с Саби пили отвратительную дрянь, вообще превратились в месяцы, если не в годы. Лейла. Я орезал собственную память на скуты. И в образовавшихся прорехах тут же появлялись гниющие раны. То, что Сабина сказала, висело в воздухе. Я был для неё идеалом, но выбрал другую женщину. Кем я был для Лейлы? Я попытался вспомнить, призналась ли она мне хоть раз в любви первой, и не смог. Она едет междугородним автобусом, продолжил Захар. Через 5 минут выезжаем за ней. Да. Одолевая слабость, я принялся снимать измятую рубашку. Аминь. Я еду за своей женой вместе с тобой. Отсёк я все возражения, достал удобную футболку. Это моя жена. Моя. Я посмотрел в глаза Захару и повторил: "Моя". Вам нужно, мне нужно вернуть себе мою жену. Он кивнул. Одевшись, я вышел на улицу. Прохладное утро окутало дымкой. Пытающееся пробиться сквозь тучи солнце было обречено. Мокрая трава под ногами мягко шуршала. Повернувшись к лесу, я увидел Амура. Кто отпустил его? рявкнул я появившемуся неподалёку охраннику. Тот остановился в недоумении. Рядом с ним появилась служанка. Почему конь не в конюшне, я спрашиваю? Злой как дьявол, я подошёл к коню. от громко заржал отступил покосился на меня перебирая передними ногами хвостом хлестнул по крупу ноздри его шумно раздувались когда-то амура подарил леле её отец тонь достался мне после её смерти забавно после смерти арсена мне же достались все оставшиеся его лошади всё что некогда принадлежало ему перешло ко мне Так или иначе. Всё, кроме одного его младшей дочери, хоть она и была моей женой. Я отведу его, сказала служанка, подойдя. Если позволите, конечно. Голова её склонилась, взгляд был опущен. Неожиданно захотелось, чтобы она, вопреки запрету, посмотрела мне в глаза. Я взял её за подбородок и заставил поднять голову. Она замерла. Попыталась спрятать глаза. Я отпустил ее. Нет, это никогда не будет такой, как Сабина. Ни одна никогда не будет такой, как она. Черт, а что, если когда-то я ошибся? Все готово, объявил Захар. Я кивнул за реме, перевел взгляд на Захара. Как думаешь, Захар, я женился на той сестре? Что вы имеете в виду? То, что сказал. «Как думаешь, Лейла была той из сестёр, на которой мне стоило жениться?» Я устремил на него пристальный взгляд. Этот чертяка был умным малым. Родись в другой семье, мог бы многого добиться. «Ответа на этот вопрос знаете только вы, Амин!» Захар кивнул в сторону машины. «Я знаю только, что нам пора. Если, конечно, вы не передумали...» «Не передумал», — ответил я и пошёл к машине. "Я накупил два билета на два автобуса дальнего следования", сказал Захар, только мы выехали. Это избил на столку: "Что, не скажи, ваша жена умна, женщина хитрая", процедил я. "Умная", повторил Захар настойчиво. "Одной хитрости, чтобы провернуть такое, мало". В молчании мы спускались по неровной дороге вниз. Мокрая, она не внушала доверия. Захар сосредоточенно ввёл в недорожник Позади нас, в отдалении, следовал еще один, с моими людьми. Мало ли что. Чтобы остановить Сабину, достаточно было и Захара. Но в последнее время произошло много всякого. Взять хотя бы взлетевшую на воздух яхту с сильными мира сего. Как бы ни пытались СМИ выставить это несчастным случаем, меня на этот счет одолевали сомнения.